ключ к гоголю для того чтобы объяснить некоторую необычность заголовка приходится выдвинуть два положения которые могут показаться не однако всего лишь назвав их получаем возможность отпереть узкие врата и проникнуть за геркулесовые столпы в забытые мало или даже совсем неисследованные проблемы гоголевского наследия. Поэтому стоит все же попытаться обозначить их контуры хотя бы в виде условных временных допущений. Первое положение состоит в том, что всякая великая национальная литература на протяжении своей истории создает какое-то число вечных образов, становящихся постепенно архетипическими. С их появлением исчезает уже необходимость осторожно запинаясь определять кого либо например в качестве искреннего наблюдателя подвергающего сомнению исправимость онтологических несправедливостей бытия искушаемого трагедии и мучительно взвешивающего на весах вечности действия и покой и так далее все время рискуя промазать очередным эпитетом мимо цели и получить в ответ язвительный выпад поджидающего первой же зацепки педанта. Теперь, вместо прежних сложных ухищрений стилистического художества, можно привлечь на помощь образный язык второй реальности, литературы, и указать — это тип Гамлета, или, скажем, облома. Нужно сразу оговориться, что составные части таких новых образов и «прибавим ситуаций», «отцы и дети», «сентиментальные путешествия» во множестве рассыпаны в классических книгах всемирной словесности, но в данном случае важно первенство в выделении типа как основного предмета разработки и изображения. Укажем и на такое любопытное явление – С водворением в умах нового вечного образа вдруг выясняется, что он давно уже сопутствовал человечеству, чуть ли не с самого его возникновения. И все же право первооткрытия, выявления и, так сказать, объявления его миру обычно принадлежит отдельному автору, а с ним и литературе его народа. Причем архетипический образ — Связывается с последним также и обратную связью. Будучи явлен в определенной культуре, он сам начинает характеризовать ее особенное лицо среди других, становится притчей во языцах в исходном значении этого выражения, как общепринятого стереотипа по отношению к какой-либо стороне жизни одного языка, народа. Попытаться назвать точное число таких вечных образов в русской литературе было бы задачей не только трудноразрешимой но и, пожалуй, неверной в самом основании. Она походила бы на произвольное решение заранее отмерить и сообщить человеку количество лет его жизни. Тем не менее, само существование их в ней представляется несомненным. С другой стороны, Задав себе этот достаточно узкий, но необходимый до поры в качестве инструмента исследования угол зрения, можно обнаружить, что в отличие от двух уже названных выше русских архетипов, образ обломов, ситуации отцы и дети, некоторые хрестоматейные произведения, такие как Евгений Онегин или Герой нашего времени, при всей их уникальной ценности для нашего искусства, Нового в мировую литературу героя не вводит, что, конечно, нисколько не умаляет их значения. Среди отечественных произведений, предшествовавших восьми веков, самого девятнадцатого столетия и позднейшего времени, естественно, также находятся немало таких, которые обладают абсолютной оригинальностью со всех точек зрения и других, достигающих вершин в одной определенной области. Разграничить один разряд от другого зачастую весьма сложно. Если поставить такой вопрос в отношении Гоголя, то в первую очередь мысль обращается к двум основным его созданиям «Мертвым душам» и «Ревизору». Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что неоконченная поэма как будто бы новизной коллизии не отличается. Достаточно указать хотя бы на то, и это не раз отмечалось исследователями, что она сходна по сюжету с Дантовой божественной комедией, будучи подобно ей составлена из трех частей, внутренне напоминающих ад, чистилище, рай, с переносом действия из сфер горнего эфира и пропасти преисподней в Россию времен Николая I. Смотреть «Чудаков. Отношение творчества Гоголя с западноевропейским литературом». Киев, 1908, страница 118-120. Ревизор, напротив, уверенно может быть назван совершенно новым, прообразовательным для нашей литературы творением великого писателя. Но стоит лишь высказать это вполне достоверное, всеми разделяемое убеждение, как тут же встает значительно более сложная проблема, а что же именно впервые было открыто для вечности в лучшей из русских пьес? Набоков. Современное появление комедии публика сначала признало таким типом самой среди действующих лиц внешний яркий характер Хлестакова и даже довольно быстро приняла его прямо со сцены в свои ряды. Критика, приглядываясь к пьесе попристальнее, с прищуром, сочла главным персонажем кривую рожу действительности, выставленную на всеобщее обозрение, и позор при помощи художественного отражения, лучшего, как тогда полагали, из зеркал. В начале нынешнего столетия Литераторы усмотрели и соблазнительное двуединство хлестакова чичикова в роли оборотня беса, гуляющего по обширным пространствам империи, будоража и совращая заспанных обывателей. Этого в те годы возрастающей духовной безответственности оказалось достаточно не только для того, чтобы впрямую впрягать хлестакова чертом, победившим своего автора, но и совсем отождествить его в таком качестве с самим Гоголем. Теперь, однако, давно уже прошло время, когда с легкостью поистине потусторонней позволялось ради чистой и нечистой игры разбирать по камешкам здания тысячелетней русской культуры и выкладывать из добытого так материала какие угодно фигуры поэтому для решения поставленного вопроса представляется наиболее уместным рассматривать телевизора в составе того единства каким является все могучее древо российской словесности и в первую очередь обратить внимание на те акценты в толковании пьесы которые расставил ее создатель постоянно дорабатывая и как бы постепенно перемещая свет На протяжении 16 с лишним лет, после первого написания ее в ноябре-декабре 1835 года, он выстроил следующий ценностный ряд главных героев. Это «Темы смеха», «Городничего», «Ревизора» и, наконец, «Города». Здесь пора перейти ко второму не бесспорному положению. Довольно широко распространено мнение о том, будто писатель не всегда хорошо понимает смысл собственных писаний, и относится это даже к весьма проницательным в отношении чужих душ психологам, вероятно, в духе той житейской мудрости, восходящей, впрочем, еще к Платону, что сапожник ходит без сапог, а портной — в дырявом фраке. Да это, дескать, вовсе и не его обязанность верно толковать произведенное. Поэт обычно скверно читает свои стихи, так пусть уж он лучше их молча пишет и так далее. Конечно, объемлющее рассмотрение проблемы адекватности творения творцу, насколько она вообще возможна в искусстве, выходит далеко за рамки задач, стоящих перед данным исследованием. Допустим, что творец — подчас действительно осуществляет Древний Завет и пишет так, что левая рука не знает, что делает правое, потому что, говоря словами другого текста, современника названному одному дается слово мудрости, другому слово знания, иному разные языки, иному истолкование языков. И все же, отказывая автору, В аутентичности толкования собственного произведения вряд ли стоит идти настолько далеко, чтобы совершенно лишить его голоса, в особенности в таком ответственном случае, как рождение нового архетипа в литературе. Дело совести и вкуса воспринимающего, внять этому толкованию или нет. К примеру, в упоминавшемся уже знаменитом Гончаровском романе Писателям вложена изрядная доля симпатии к Штольцу. Однако сочувствие многих поколений читателей, тем не менее, остается на стороне его антипода. Итак, вкратце, второе допущение состоит в том, что нужно попытаться взглянуть чистым, незамутненным предубеждениями оком на то, как объяснял ревизора сам Гоголь он в настоящем деле, несомненно, имеет право быть выслушанным. Между тем, долгое время авторская концепция пьесы «Ключ» безусловно отвергалась при помощи хлёстких хочется сказать, хлестаковских, ярлыков обвинений вроде «морализаторство», «натянутая аллегория» или даже «мистический русофильский толк». При встрече подобного отношения к шедевру нашей национальной культуры невольно вспоминаются слова того из сынов человеческих, кого более всего любил цитировать сам Гоголь, «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Такая поверхностность является и глубоко неуважительной к самой личности писателя. Стоит хотя бы напомнить о том, что среди немногих, обнаруженных в доме на Никитском бульваре по смерти бумаг, уцелевших по воле автора после сожжения рукописей, в трагическую ночь с 11 на 12 февраля 1852 года, единственным завершенным художественным произведением была как раз содержащая в себе ключ развязка ревизора в исправленной редакции. В отсутствии законченного текста, последнего завещания Гоголя, она не только становится составной частью его духовной, но и представляет своего рода прощание с творчеством, завет грядущим поколениям соотечественников. История взаимоотношений писателя с известнейшим его произведением была чрезвычайно сложной. Вероятно, в начале Гоголь и не ожидал, какого высокого качества пьеса выйдет из намерения написать комедию смешнее черта. Родившийся под его пером текст, ставший вдруг более реальным, нежели сама окружающая действительность, а также неверное, по мнению автора впечатление, произведенное премьерой в 1836 году, сделались причиной глубокой внутренней работы, продолжавшейся вплоть до последних дней жизни. Огонь и свет мира, которого сперва почти нечаянно, играючи, достиг 26-летний сочинитель, потрясли его душу и заставили обратиться к тяжким раздумьям о природе этого света. Вот некоторые вещественные вехи, «Трудного пути осознания собственного творения, пройденного Гоголем». Кроме нескольких редакций самой пьесы, создававшихся на протяжении 1835-1842 годов, ее осмыслению в связи с влиянием на публику посвящены отрывок из письма, писанного автором вскоре после первого представления ревизора к одному литератору, 1836-1842, и театральный разъезд после представления новой комедии 1836-1842. Пространный театральный разъезд, казалось, выяснял все возможные оттенки восприятия пьесы. В конце его Гоголь выводит на сцену даже автора, в уста которому вкладывает речь в защиту творчества и единственного положительного героя комедии — светлого смеха. Но вскоре уже и такое выяснение отношений оказалось недостаточным. В 1842 году было написано «Предуведомление для тех, которые хотели бы сыграть как следует ревизора» в двух редакциях. В 1846 году предуведомление к предполагавшемуся изданию ревизора для бедных и развязка ревизора в 1847 году. В последней сделаны значительные исправления и вставки, долгое время печатавшиеся под заглавием «Дополнение к развязке ревизора». 5 ноября 1851 года, за три месяца до кончины, Гоголь сам читает в доме на Никитском ревизора литератором и актерам Малого театра и, не пощадив от огня даже второй том «Мертвых душ», оставляет в виде конечной авторской воли исправленную развязку в своих посмертных бумагах. Что же так мучительно беспокоило писателя, в этом кровном детище, у которого складывалась в театральном мире такая, по видимости, счастливая судьба. Вот что говорит об этом персонаж первой редакции развязки Петр Петрович. Ревизор совсем не производит того впечатления, чтобы зритель после него освежился. В итоге остается что-то это к я вам даже объяснить не могу что то чудовищно мрачное какой то страх от беспорядков наших самое это появление жандарма который точно какой то палач является в дверях это окаменение которое наводит на всех его слова возвещающие о приезде настоящего ревизора который должен всех истребить стереть с лица земли, уничтожить в конец. Все это как-то необыкновенно страшно. Я готов подозревать даже, не было ли у автора какого-нибудь особенного намерения произвести такого действия последней сцены своей комедии. Не может быть, чтобы это вышло так, само собой. Цитируется по 15-му изданию сочинений Гоголя приложение к журналу «Нива» за 1900 год. Далее ссылки на это издание в тексте с указанием тома и страницы Здесь приходится с сожалением отметить, что ни одно из существующих полных собраний произведений Гоголя таковым на самом деле не являются. Даже академическое 14-томное полное собрание – «Москва-Ленинград» 1937-1952 не содержит многих текстов и не воспроизводит даже предсмертных записок писателя. Кроме того, тираж его колеблется между шестью и пятнадцатью тысячами, причем выход очередных томов прерывался в военные годы, поэтому в настоящее время это издание представляет гораздо большую библиографическую редкость, чем приложение к выпущенное издателем Марксом, к тому же значительно более массовым тиражом. На это персонаж по имени первый комический актер, роль которого должен был играть Щепкин, с готовностью откликается. А вот, наконец, догадались сделать этот запрос. 10 лет играется на сценах «Ревизор». Все более или менее нападали на тягостное впечатление им производимое, а никто не дал запроса, зачем было производить его. Точно как будто бы автор должен был писать свою комедию, очертя голову и не зная сам, к чему она и что выйдет из нее. Дайте же хоть ему каплю ума, в котором вы не отказываете ни одному человеку. Петр Петрович — Михаила Семенович, объяснитесь, это что-то неясно, ведь это, по-моему, значит принести, поставить перед всеми запертую шкатулку и спрашивать, что в ней лежит. — Первый комический актер. — Ну да, если она поставлена перед вами с тем именно, чтобы потрудились сами отпереть. — Петр Петрович, в таком случае нужно, по крайней мере, дать ключ в руки. — Тут разыгрывается небольшая, типично гоглевская языковая сцена с ключом, когда при поминании его на разные лады, среди небольшого пространства текста, всего в одну книжную страницу, шестнадцать раз слово, казавшееся прежде простым и подобно пятаку стертым, постепенно полностью теряет свое обыденное смысловое значение вырастая в какого-то фонетического монстра, в нечто фантасмагорическое, колоссальное. Первый комический актер. «Ну а если ключ лежит тут же, возле шкатулки?» «Николай Николаевич». «Верно, вам автор дал в руки этот ключ, а вы держите его и секретничаете». Первый комический актер. «Ну а...» если в шкатулке лежит вещь, которая для одних, что старый грош, вышедший из употребления, а для других, что светлый червонец, который век в цене, как не меняется на нем штемпель. Николай Николаевич, нам подавайте ключ и ничего больше. Семен Семенович, ключ, Михаила Семенович. Федор Федорович, ключ. Петр Петрович, ключ. Все актеры и актрисы. Михаила Семенович, ключ. Первый комический актер. Ключ. Да примите ли вы, господа, этот ключ? Николай Николаевич, ключ. Не хотим больше ничего слышать. Ключ. Все. Ключ. Первый комический актер. Извольте, я дам вам ключ. Не давал мне автор ключа, но бывают такие минуты состояния душевного, когда становится самому понятным то, что прежде было непонятно. Нашел я этот ключ, и сердце говорит мне, что он тот самый. Отперлась передо мной шкатулка, и душа моя говорит мне, что не мог иметь другой мысли сам автор. И вот после того, как установлена такая сердечная связь между автором и главным героем развязки, Гоголь в монологе его набрасывает величественный очерк сокровенного смысла своей комедии, используя для этого один из ярчайших символов мировой культуры — образ города. Всмотритесь-ка в этот город, который выведен в пьесе. Все до единого согласны, что этакого города нет во всей России. Не слыхано, чтобы где были у нас чиновники, все до единого такие уроды. Хоть два, хоть три бывают честных, а здесь ни одного. Словом, такого города нет. Не так ли? Ну а что, если это наш же душевный город, и сидит он у всякого из нас? Для того, чтобы изъяснить удовлетворительнее свою идею, Михаила Семенович обращается к Семену Семеновичу, о ком в перечне действующих лиц развязки говорится. Человек тоже немалого света, но в своем роде, что, несомненно, напоминает известную притчу о неправедном управителе с ее многозначительной концовкой «сыны века сего догадливее сынов света» в своем роде в ответ на возмущение человека этого света тем что автор пьесы как будто бы кривой урожжей эпиграфа оскорбил в числе прочих зрителей и его лично Михаил семенович настаивает на том что красота имеет не внешнюю гробы поваленные а внутреннюю нравственную природу и достижению ее предшествует трудный путь духовного возрастания и очищения. Нет, Семен Семенович, не о красоте нашей должна быть речь, но о том, чтобы в самом деле наша жизнь, которую привыкли мы почитать за комедию, да не окончилась бы такой трагедией, какую кончилась эта комедия, которую только что сыграли мы. Что ни говори, но страшен тот ревизор, который ждет нас у дверей гроба. Будто не знаете, кто этот ревизор? Что прикидываться? Ревизор это наша проснувшаяся совесть, которая заставит нас вдруг разом взглянуть во все глаза на самих себя. Перед этим ревизором ничто не укроется, потому что поименному, высшему повелению он послан и возвеститься о нем тогда, когда уже и шагу нельзя будет сделать назад. Вдруг откроется перед тобою, в тебе же откроется такое страшилище, что от ужаса подымется волос. Лучше ж сделать ревизовку всему, что не есть в нас в начале жизни, а не в конце ее, — на место пустых разглагольствований о себе и похвалы собой, да побывать теперь же в безобразном душевном городе, который в несколько раз хуже всякого другого города, в котором бесчинствуют наши страсти, как безобразные чиновники, воруя казну собственной души нашей. В начале жизни взять ревизора, и с ним об руку переглядеть все, что не есть в нас, настоящего ревизора, ни подложного, ни не хлистакова. Хлистаков щелкопер, хлистаков ветреная светская совесть, продажная, обманчивая совесть. Хлистакова подкупят как раз наши же, обитающие в душе нашей страсти. С хлистаковым под руку ничего не увидишь в душевном городе нашем. Смотрите, как всякий чиновник с ним в разговоре вывернулся ловко и оправдался, вышел чуть не святой. Думаете, не хитрей всякого плута чиновника каждая страсть наша? И не только страсть, даже самая пустая, пошлая какая-нибудь привычка. Так ловко перед нами вывернется и оправдается, что еще почтешь ее за добродетель и даже похвастаешься перед своим братом и скажешь ему «Смотри, какой у меня чудесный город, как в нем все прибрано и чисто». «Лицемеры нашей страсти, говорю вам, лицемеры, потому что сам имел с ними дело. Нет, с ветренной светской совестью ничего не разглядишь в себе». И ее самое они надуют, и она надует их, как хлистаков чиновников, и потом... Пропадет сама, так что и следа ее не найдешь. Останешься, как дурак городничий, который занесся уже было не весть куда, и в генералы полез, и наверняка стал возвещать, что сделается первым в столице, и другим стал обещать места, и потом вдруг увидел, что был кругом обманут и одурачен мальчишкою, верхоглядом, вертопрахом, в котором и подобие не было с настоящим ревизором нет господа не с хлестаковым но с настоящим ревизором оглянем себя клянусь душевный город наш стоит того чтобы подумать о нем как думает добрый государь о своем государстве и строго как он изгоняет из земли своей лихаимцев изгоним наших душевных лихаимцев